Глава седьмая. Квартира Кирилла. Кирилл сидел в плетеном кресле на широкой лоджии, глядя на темнеющее море. Оно уже утратило лазурную синеву и неумолимо сливалось с фиолетовым небом. Чуть ближе, насколько хватало глаз, протянулась набережная. Днем она была незаметна и молчалива, зато теперь там бурлила ночная жизнь сверкали, вспыхивали всеми цветами рекламные огни, перекатывались волны музыки, вращались карусели и медленно, словно туман, поднимался сизый дымок мангалов. Это уже вошло у него в привычку. Сидя на лоджии, он каждый вечер провожал солнце. В эти минуты он мысленно подводил итог минувшему дню. Заложенная природой периодичность смены дня и ночи помогала ему философски осмысливать неудачи и ошибки. Но сегодня ему никак не удавалось подавить в себе легкое чувство тревоги. Нет, его не испугали эти беспомощные типы, больше похожие на клоунов. Ломать им челюсти, спускать с лестницы или топить в фонтанах Кирилл мог хоть каждый день в качестве разминки перед тренировкой. Его тревожило другое. Он не мог дать какого-либо объяснения их настойчивости. Он не мог понять, зачем, для какой цели они это делали. Стемнело. Кирилл включил настольную лампу с зеленым абажуром и положил на световое пятно помятую фотографию, выпавшую из кармана одного из врачей. Снимок был весьма плохого качества. Но себя на нем Кирилл все же узнал. Снято было давно, когда щеки у Кирилла были впалые, волосы длинные, а взгляд отчаянно важный. Причем это была плохая, мутная копия, неумело переснятая с оригинала, а затем увеличенная. Сколько Кирилл не пялился на снимок, он никак не мог узнать, где это было сфотографировано. Задний план весь смазан, плашное, зелено-бурое пятно, а если судить по очертаниям лица... Кирилл прошел в комнату, затем через холл в кладовку, зажег свет, расставил стремянку и поднялся к самой верхней полке, на которой в потрепанных кожаных папках хранились его архивы. Раскрыл первую попавшуюся и стал копаться в бумагах и фотографиях. Вот снимки, сделанные в Афгане в 1988 году. Селение Бану на входе в Панжерское ущелье. Дивизионная операция. Прочесывание кишлака, трофеи, взятые у духов. Кирилл в тельняшке, перепоясанный пулеметной лентой, сидит верхом на стволе безоткатного орудия. Нет, здесь он коротко пострижен. На шее болтается дюралевая пластинка с личным номером, форменные брюки, высокие шнурованные ботинки. На фотографии, изъятые у врачей, такого атрибута нет, значит, не афган. Он раскрыл другую папку. Здесь фотографий побольше и качеством лучше, но это уже период новейшей истории. Работа в фирме по продаже автомобилей Презентации, пьянки, гулянки и бесконечная галерея женских портретов. Кирилл посмотрел еще несколько коробок, но ничего интересного не нашел. Выпадал приличный кусок из его жизни. Семь лет назад Кирилл болтался по южноамериканской сельве, идя по следам дочери наркобарона Валери. Но тогда Кириллу было не до фотографирования. Он аккуратно сложил все папки и коробки на полку, проверил, не свалится ли на голову, и вернулся на лоджию. — Фрол сказал он в телефонную трубку, — с тобой ничего странного в эти дни не случилось? Голос Фрола заглушала музыка, женские голоса и смех. — Как ты сказал? — громко переспросил Фрол, перекрикивая фон. — Странного? — Было, дружище. «Что было?» Стараясь убрать тревогу из голоса, уточнил Кирилл и переложил трубку на другое ухо. «Я в пятницу к себе Таньку пригласил. Поляну накрыл, две бутылочки Абрау в холодильник закинул, и вдруг заявляется Верка. А я днем соврал ей, что еду в командировку. Представляешь, только мы улеглись, Танька приперлась». Какая, спрашивается, сволочь на меня настучала. А больше ничего не случилось? Да с меня и этого довольно, дружище. Вся голова в шишках. Кирилл снова взял в руки фотографию и стал ее рассматривать. Волосы длинные, выгоревшие, почти до белизны. В Южной Америке он носил такие? Сейчас трудно вспомнить, но с уверенностью можно сказать что с парикмахерскими в Сельве напряженка. Да вот только как связать Южную Америку и двух замызганных неудачников с носилками и набитом жигуленке? — Они обязательно объявятся снова, — подумал Кирилл.